Параграф 85. Особенное содействие Божие первозданному человеку в достижении его предназначения. 1. Содействие это состояло в том, что Господь Бог насадил в жилище человеку рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Бытие, глава 2, стих 8. Это был, по словам святого Иоанна Дамаскина, как бы царский дом, где, обитая, человек проводил бы жизнь счастливую и блаженную. Это было вместилище всех радостей и удовольствий, ибо Эдем означало наслаждение. В нем было совершенное состояние умиротворения. Он был окружен светлым воздухом, самым тонким и чистым. Украшен вечно цветущими растениями, исполнен благовония и света и превосходил всякое представление чувственное красоты и доброты. Это была истинно божественная страна, жилище, достойное созданного по образу Божию. О значение рая издавна существовало много мнений, но главных было три. Одни понимали его в смысле чувственном и искали на земле, другие в смысле духовном и нередко искали в высших областях мира или в сердце человека. Третьи, наконец, понимали в смысле и чувственном, и духовном вместе. Такого мнения держалась наибольшая часть древних учителей церкви. И в числе других святой Иоанн Дамаскин, который излагает свои мысли очень ясно и обстоятельно. «Рай, — говорит он, — некоторые представляют чувственным, а другие — духовным». Но мне кажется, что так как человек создан был чувственным и вместе духовным, так и совершеннейший храм его был и чувственным, и вместе духовным, и таким образом имел двоякий вид. Телом человек водворялся в божественной и прекрасной стране, а душой жил в несравненно высшем и прекраснейшем месте, где имел своим домом и светлым облачением Бога. Облечен был его благодатью, наслаждался одним сладчайшим созерцанием Бога, как будто другой ангел. Итак, я думаю, что божественный рай был двоякий. И поэтому учение, преданное богоносными отцами, из которых одни представляли рай чувственным, а другие духовным, справедливо. Второе. Для раскрытия умственных способностей человека, и особенно для наставления его в истинах веры, Бог удостаивал его своих непосредственных откровений, и с этой целью являлся нашим прародителем сам, беседовал с ними, открывал им свою волю, как видно из сказания священного бытописателя. Бытие, глава 2 и как свидетельствует премудрый сын Сирахов. Исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло. Он приложил им знания и дал им в наследство закон жизни. Вечный закон поставил с ними и показал им суды свои. Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 17, стихи 6, 9 и 10. Таким образом, Бог сам был для наших прародителей первым наставником и учителем. Проотец наш был удостоен от Бога даже дара пророчества, что доказывает святой Иоанн Златоуст теми словами, которые произнес Адам, как только приведена была к нему жена, созданная Богом, Ева. «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут два, одна плоть едина. Бытие, глава 2, стихи 23 и 24. Здесь Адам ясно определил, из чего и как была создана Ева, хотя она создана во время его глубокого сна и предсказал, что род человеческий размножится на земле, что образуются в нем семейства и что оставит человек отца своего и матери и прилепится к жене своей. Разгадать и объяснить все это по одним естественным соображениям, и притом так внезапно, без всякого сомнения, невозможно было Адаму Третье Для утверждения воли первозданного человека в добре и вообще для преуспеяния его в духовной жизни, Бог с самого начала даровал ему свою благодать. И эта благодать постоянно обитала в наших прародителях, служа для них как бы небесной одеждой, по выражению святых отцов. И через нее-то Адам и Ева находились в постоянном общении с Богом. «Творец, создав человека, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — даровал ему свою божественную благодать и через нее поставил его в общение с самим собой». Блаженный Августин также рассуждает, «Бесподобие Божие, человек даже в раю не мог бы жить благочестиво. И в другом месте». Бог даровал человеку добрую волю, ибо сотворил его правым, но даровал ему вместе и возможность, без которой он не мог бы пребывать в ней, хотя бы хотел. Хотение же предоставил его собственному произволу. Итак, человек мог бы пребывать в добре, если бы захотел, потому что имел возможность, при которой это было совершимо. Необходимость благодати для первозданного человека и вообще для всех разумных творений древние учители выводили с одной стороны из свойства самой природы этих тварей, которая по своей ограниченности не может поддерживать сама себя, но все нужное должна получать от Бога а с другой – из свойства их ограниченной свободы, которая равно способна избирать добро и зло, и чтобы избирать и творить добро, нуждается в содействии благодати. Первую мысль раскрывают. Святой Макарий Великий. Бог, сотворив тело, назначил ему не из собственного естества его получать жизнь, пищу, питье, одежду и обувь. Но все нужное для поддержания жизни определил ему заимствовать извне, так что тело, сотворенное Нагим, само по себе без внешних содействий то есть без пищи, питья и одежды, жить не может, и если бы оно оставлено было само себе, безо всякого внешнего подкрепления, скоро бы разрушилось и погибло. Так точно и душа, не имея сама в себе божественного света, но будучи сотворена по образу Божию, не из собственного существа заимствует себе пищу и питье духовное и небесную одежду, то истинную жизнь свою, но от Бога, от Духа Его и от Света Его. Ибо естество Божие имеет в себе и хлеб, и жизнь сказавшего. «Я хлеб живый» Евангелие от Анны, глава 6, стих 51, «и воду живую, и вино веселящее сердце человека» глава 4, стих 10, и елей радости, и многоразличную пищу духовную, и небесную одежду света от самого Бога происходящего. В этом состоит вечная жизнь души. Горе телу, когда оно предоставляется собственному его существу, оно разрушается и умирает. Горе и душе, если она остается только при одной себе, надеется только на дела свои и не имеет общения с Духом Божиим. Она умирает, лишаясь вечной божественной жизни. Святой Григорий Богослов Добродетель не дар только великого Бога, почтившего свой образ, потому что нужно и свое стремление. Она не произведение твоего только сердца, потому что требуется превосходящая сила. Хотя и очень остро мое зрение, однако же видит видимые предметы не само собой и не без великого светила, которое освещает мои глаза и само, видимо, для глаз. И к преуспеванию моему нужны не только две доли от великого Бога, именно первое и последнее, а только одна доля и от меня. Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подает мне и силу, а в сердце я отправившийся в путь. Святой Василий Великий Творение содержится, живет и существует, конечно, не творением, которое само имеет нужду в поддержке силы сотворившего. Конечно, не действием творений прославляется Бог, когда о нем самом говорится, что в нем живем и движемся и существуем. Но действительно, божеский дух все, что от Бога и через Сына, поддерживает в бытии поэтому приобщающимся его дарует продолжение бытия, и в нем снова живем мы, которые прежде через удаление от него стали растленны. Святыня невозможна без Духа, и небесные силы не по природе святы, иначе они не имели бы никакой разности со Святым Духом». Напротив того, они, по мере превосходства одной перед другой, имеют от Духа известную меру святыни. Блаженный Августин, если бы ангелу или человеку не дано было вдруг, едва только они сотворены пособие Божие, тогда они... Так как природа их не такую создана, чтобы им можно было без пособия Божие пребывать в добре, хотя бы и хотели, они пали бы не по своей вине, а потому что не имели бы пособия, без которого пребывать в добре для них невозможно. Последнюю мысль встречаем. А. У святого Василия Великого. Невидимые силы свободны, следовательно, одинаково склонны и к добродетели, и к пороку, а потому имеют нужду в помощи Духа. Б. У святого Иоанна Дамаскина Бог сотворил человека безгрешным по естеству и свободным по воле. Безгрешным, говорю не потому, чтобы он был недоступен для греха, Ибо только божество грешить не может. Но потому, что возможность согрешить имел он не в своем естестве, а в своей свободной воле. Именно при содействии Божией благодати он мог пребывать и преуспевать в добре, а равно по своей свободе, при попущении Божием, мог и отвратиться от добра и быть во зле. Четвертое. Для постоянного подкрепления и освежения телесных сил первозданного человека, для поддержания жизни его навсегда, Бог насадил посреди рая дерево жизни, плодами которого, питаясь, человек и телом был бы безболезнен и бессмертен. Поэтому-то Священное Писание свидетельствует, что Бог смерти не сотворил.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 Равным образом, святые отцы единогласно учат, что человек создан был бессмертным или для бессмертия, и Православная Церковь на Карфагенском Соборе определила, «Если кто скажет, что Адам, первозданный человек, сотворен смертным», Так что хотя бы согрешил или не согрешил, умер бы телом, то есть вышел бы из тела не в наказание за грех, а по необходимости естества, да будет анафема. Но, с другой стороны, из Писания же видно, что это бессмертие человека даже по телу зависело не от свойства самого тела его, созданного из земли, а от божественной благодати, и орудием этой благодати было насажденное в раю дерево жизни. «И теперь, — сказал Господь по падении нашего праотца, — «Как бы ни простер он руки своей, и не взял от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бытие, глава 3, стих 22. Древние учители церкви также понимали под бессмертием Адама даже по телу, не то будто он не мог умереть по самому свойству своей телесной природы, а то, что он только предназначен был для бессмертия, что он мог не умирать по особенной благодати Божией, если бы оставался верным Богу, в награду за свою покорность, и что проводником этой благодатной силы Божией служило в раю дерево жизни. Святой Григорий Богослов говорит... Если бы мы продолжали быть тем, чем были, и сохранили заповедь, то сделались бы тем, чем не были, и пришли бы к древу жизни от древа познания. Чем же мы сделались? Бессмертными и близкими Богу. По словам блаженного Августина, тело человека до греха могло называться и смертным в одном отношении, и бессмертным в другом. Смертным, потому что могло умереть, бессмертным, потому что могло не умирать. Иное дело, если кто не может умереть, как создал Бог некоторые бессмертные существа, и иное, если кто может не умереть. В таком смысле создан бессмертным первый человек». Это сообщалось ему от дерева жизни, а не от устройства его природы. Поэтому, как только согрешил и был отлучен он от дерева жизни, чтобы мог умереть, тогда же, как если бы не согрешил, мог бы не умереть. Итак, он был смертен по свойству своего душевного тела и бессмертен по благодати Творца. Пятое. Кроме того, для упражнения и развития сил телесных Бог заповедал Адаму возделывать и хранить рай. Бытие, глава 2, стих 15. Для упражнения и развития сил умственных и дара слова Сам привел к человеку всех животных, чтобы видеть, как он назовет их. Бытие, глава 2, стих 19. Для упражнения и укрепления в добре сил нравственных преподал Адаму известную заповедь «Не вкушать от дерева познания добра и зла». И заповедал Господь Бог человеку, говоря «От всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стихи 16 и 17.